«Не давай волю чувствам, Арена», — посоветовал Стэн. «Не думаю, что ты потрудился объяснить мистеру Макламору, как обстоят дела с топливом». Арена резко повернулся к стену Рядом с ним он выглядел великаном. «Ты бы прикусил язык», — тихо проговорил он. «Мне не нравится, как ты молотишь». «Боишься, что я...» «Уроню в глазах Макламора твое достоинство джентльмена?» — ехидно спросил Стэн. Он смотрел Арене прямо в глаза. «К чертям собачьим достоинство джентльмена!» — буркнул Арена. «Вижу, ты решил от меня отделаться», — сказал Стэн. «Я тебе больше не нужен». Ты отпустишь Макламора и Уильямса и будешь следить за ними. А поскольку им не найти топливо у тебя нет опасений, что они сбегут. Он повернулся ко мне. Ты много лет провел в космосе, Макламор. Тем временем технология не стояла на месте. Да и политика тоже. Из реакторного топлива получается неплохая начинка для бомб поэтому все станции перевели на продукты полураспада, а запасы начального сырья укрыли в Форт-Ноксе. Вы бы не нашли топлива по указке Арены, а вскоре он захватил бы корабль-разведчик. «На что ему корабль без горючего?» – спросил я. «Мистер Арена весьма предприимчив. Несколько лет назад он сделал запасы, которых...» «Вашей эскадре хватило бы на целую вечность!» «Зачем ты ему это выбалтываешь?» — прорычал Арена. «Вышвырни его отсюда и займемся делом. Ты и так слишком многое ему выложил». «Просто я не люблю, когда меня тихо отжимают в сторонку», — ответил Стэн. «Вот она, благодарность!» «Макс Арена? Не из тех, кто остаётся в долгу», – проворчал Арена. «Без твоей подсказки я не получил бы записей. Этого я не забуду». «Ну, я и в других делах могу оказаться полезен. Не думаю. Как ты поступишь с Макламором?» «Я уже сказал. Вышвырну его». Он никогда не поумнеет настолько, чтобы работать с нами. Прежде не мешало бы задать ему несколько вопросов. Ага. А он взорвет свою башку и загадит мой ковер. Ты ничего от него не добьешься. Такие, как он, питают отвращение к самоубийству. Он не станет гробиться из-за пустяковых сведений. «А если всё-таки убьёт тебя?» «Мы поймём, что за его смертью кроется нечто важное». «Не люблю грязные игры», — сказал Арена. «Я буду действовать осторожно», — пообещал Стэн. «Дай мне кого-нибудь в помощь. Нужно привязать его к креслу. А после я поговорю с ним по душам». «Не люблю грязной игры». Повторил Арена. Он подошел к столу, передвинул рычажок и с кем-то заговорил. Стэн уже стоял передо мной. «Пусть думает, что ты спекся», – прошептал он. «Узнай, где он прячет топливо. Мы с тобой поладим». Арена двинулся к нам, и лицо стена снова стало равнодушным. Арена настолько преодолел свою нелюбовь к грязной игре, что с ходу расквасил мне губы, а после на протяжении нескольких часов бил меня по лицу. «Как ты докажешь, что Уильямс у тебя?» — спросил я. Говорить было больно, но я терпел. «Вот его удостоверение!» Арена подошел к столу и взял фотоснимок. «Полюбуйся!» Он бросил карточку в мою сторону. Стэн поднял ее. «Дай мне с ним поговорить». «Зачем?» «Спрошу, что он обо всем этом думает», – промямлил я. «У меня слипались веки, я трое суток был на ногах и с трудом помнил, какие именно сведения надо вытянуть из арены».